Аэропорт. «Ближайший рейс до любого города в Англии», — потребовала я у женщины с натянутой улыбкой за стойкой. Бейдж сообщал, что её зовут Габриэлла, но информация, что у неё раздулся и болел живот, и закончились мятные постилки, пришла ко мне бонусом, и что она уже шесть с половиной часов на смене. Мне очень не хотелось всё это знать. «Вечером рейс на Гатвик. Вылет в 19.50. Могу проверить, есть ли свободное место». «Идеально, спасибо. Это подойдет». Плана у меня не было. Я бы вернулась в свой коттедж. Продала бы дом Кристину удаленно. Пожертвовала бы деньги на благотворительность. И все. Этого условия не было в письме нотариуса. Эти «таланты» не были настоящими талантами. От них только вред. Пока Габриэлла проверяла наличие места, я думала о той несчастной лошади и всаднице, в которых я чуть не врезалась. Вспомнила про вилку, торчавшую из ноги. Кристина совершила ошибку. Я тут не помогу, только наврежу. Как и всегда. Я огляделась, гадая, не уехал ли еще Альберто. Он сказал, что подождет немного на парковке на всякий случай. Мне немного взгрустнулось. Крошечная скорбь. Какая-то странная часть меня всё ещё хотела сидеть с ним рядом. Прекрати, Грейс. Ты поступаешь правильно. Я заметила мать с уставшим ребёнком на руках, с чемоданчиком для ручной клади. Мать поцеловала ребёнка в лобик. Я увидела любовь цвета индига. Быстро отвела взгляд, так как не хотела знать о них слишком много, и точно не хотела чувствовать то же, что и они. Не хотела чувствовать ничего. И опроклинала Кристину с этой ее наполненностью, которую она мне подарила, с этой дуэнде. Не хотела в принципе ощущать привязанность. Повсюду были люди. Их мысли рассеялись по воздуху, как пыльца. Вот молодая женщина, одна, предвкушает встречу с семьей. Мне так хотелось вернуться домой к Карлу, чтобы он обнял меня в Гатвике. Сказал бы, что скучал по мне, что теперь всё будет хорошо. Мой взгляд упал на цифровую рекламу, которую я узнала, ведь она была почти такой же, как билборд над дорогой возле домика. Гостиница с фотографией роскошного номера. Уже открыта Новейшая гостиница «Восьмое чудо света» Калла Льонга, Ибица. Позвольте себе воплотить в жизнь свои мечты. Я задумалась. Вспомнила о том, что мне говорили. Таксист. Сабина. Все начинало складываться. Я вспомнила Кристину и Марту плечом к плечу. Подумала о протесте. Реклама теперь казалась предостережением. Другие в опасности. Мужчина смотрел на рекламу. Я ощутила его гордость. Рядом с ним стоял чемодан, а сам он был в льняном костюме. С напомаженными волосами, зачесанными назад. Довольно молодой, еще нет 40 Но, ну, с другой стороны, почти все были довольно молоды. Когда доживешь до 70 весь мир начинает напоминать детский сад. А все люди в нем, как брошенные малыши. Но меня заинтересовала не его одежда или прическа, или лицо, или молодость, и даже не его усталый, слегка опьянённый разум, полный суетливых мыслей только что прилетевшего человека, а журнал, который он держал в руках. Журнал «Диджей» и на обложке «Лики». Новая королева Ибицы занимает трон. Как раз проверяю, есть ли место проворковала Габриэла дружелюбно. И, взглянув на её лицо, на сощурившиеся глаза, глядящие в экран компьютера, я увидела, как она обнимает своих детей в квартирке на Санта-Эулалии. Она была чуть старше, чем сейчас, разве что пара прядок седых волос добавилась. Она пыталась успокоить детей и убедить их, что всё будет хорошо. «Прекрати», — сказала я себе вслух. «Всё нормально?» — спросила Габриэлла. Её лицо и мысли были полны заботы. «Да, простите, да. Просто боюсь летать». «Ох», — выдохнула Габриэлла. «Мне жаль это слышать. Но вообще это самый безопасный вид транспорта. Итак, у нас есть несколько мест на рейс до Гатвика. Вы хотите сидеть у окошка или в проходе?» Я едва слушала. «Не выходите за него». «Не поняла?» «Через два месяца вы оставите своих детей с дедушкой и отправитесь в Лондон. Влюбитесь там в мужчину, банкира, который уходит на пенсию в 42 года. Он прилетит с вами на Ибицу, и в итоге вы выйдете за него. Не стоит выходить за этого человека. Прошу, поверьте мне. Вы думаете, что так будет лучше?» Но он не тот. Она посмотрела на меня со смущенной улыбкой. «Откуда вы знаете, что я лечу в Лондон?» «Прошу, просто поверьте мне». И я увидела ее альтернативное будущее. Она счастливая, на картинге с детьми, и поняла, почему Кристина хотела помогать людям так, как помогала. Если есть возможность помочь, значит, есть и обязанность. Если меня об этом не просили, это еще не значит, что я могу просто так уйти. И тут я заметила женщину, которую смутно узнала. Она направлялась в зону прилета. Высокая, с серьезным лицом и взъерошенными волосами, похожими на половину сдутый ветром одуванчик. Это была врач. Та, из-за которой занервничал Альберта, внезапно решив уйти. Прихлёбывая кофе, она ждала мать, прилетевшую из Бильбао. А потом оно пришло. Воспоминания о ней с альберта В маленькой смотровой в больнице, в отделении онкологии месяц назад. Она говорит ему. Рак агрессивен. Сообщает о возможностях лечения. А Альберто просто смотрит на неё огорошенной. Потом врач исчезла из виду. «Эй, сеньора!» кликнула меня Габриэла, заметив, что я погрузилась в своеобразный транс. «Сеньора, вы еще хотите лететь?» Я улыбнулась Габриэле, взялась за ручку своего чемодана. «Я... мне надо идти». Все это было бестолку. Я знала, что остаюсь.